Епископ Лоран сидел за столом, прикрыв рукой отяжелевший лоб. Ренар Церон, плотно стиснув зубы, беспокойно расхаживал из стороны в сторону по кабинету, сцепив руки за спиной. Чуть опустив голову, он со злостью глядел в пол и напряжённо молчал, делая резкие развороты, взмахивая султаной всякий раз, когда едва не врезался в стену. Почувствовав, как в тяжёлой голове нарастает тупая боль, Лоран раздражённо нахмурился и звучно опустил руку на стол. Ренар, ради бога, сядь. Сил моих больше нет на это смотреть. Казалось, подчинённый только и ждал первого оклика. Он сел на стул напротив епископа и решительно уставился на него. Ваш преосвященство, это Не может быть, с нехарактерным для него жаром заявил он. Ларан вздохнул вновь, потеряв лоб в надежде избавиться от боли. Ренар, он признался в катарской ереси. Под пыткой. Разве не затем она применяется? Проклятье, да ведь после таких изстязаний даже вы сознались бы в чём угодно, воскликнул Ренар. Лоран строго посмотрел на подчиненного и громко шикнул на него. "Думаешь, что творишь?" прошептал он, оглядевшись. "И хорошо, что здесь нет его высокопреосвященства. Хочешь, чтобы он с каждым из нас решил так побеседовать? Он ведь может это сделать, учитывая, как мы с тобой оба заступились за Вивена". Судья инквизиции поморщился и покачал головой. Что бы там ни было, судьба его решена, Ренар. У деборда есть распоряжение паптифика. Полагаю, сейчас он как раз согласовывает этапы предстоящей казни Вивьена с мэром. Ренар едва удержался от того, чтобы сплюнуть на пол при епископе в знак пренебрежения. Жил Даниэль, отвратительный подхалим, а не мэр. Если папский легат прикажет ему казнить кого угодно, он исполнит незадумываясь. Судьба Евгении, считайте, решена. Я тебе сказал, она и так решена, покачал головой Ларан. Я не верю, что он еретик, решительно заявил Ренар, посмотрев в глаза епископу. Я знаю, что он не еретик. Он признался в ереси, чтобы под пыткой не сказать про Элизу. Неважно, что она ни при чём здесь. Её бы деборт не пощадил, мечтал сказать он, однако заставил себя промолчать. Лоран приподнял бровь. Не буду даже пытаться вас спрашивать, откуда такая уверенность, хмыкнул он. Он не мог, внушительно посмотрев в глаза епископу, продолжал стоять на своём Ренар. Лоран вздохнул и откинулся на спинку своего стула, потерев ноющие виски. Мог или не мог, ты сам знаешь, что я не в силах вмешаться в наследство. Его святейшество приказал мне. В противном случае меня ждёт не менее тяжёлая беседа с дебордом. Он поморщился от отвращения. Они же его сожгут, тихо произнёс Ренар. Ни за что. Ренар. Ларан поджал губы и опустил взгляд, не в силах смотреть в глаза своего подопечного. Я знаю, вы с Вивьеном были дружны, и я уважаю твою искреннюю веру в его невиновность, но он признался в ереси. Дебор теперь не отступит, даже если Вивьен отречётся от своих слов. Ренар поднялся с места. Но нельзя же просто так позволить его убить. Мы обязаны, строго произнёс Лоран, сумев посмотреть ему в глаза. Послушай, Даже если Вивьен не принял катарскую ересь, он всё равно покрывал Анселя. С этим ты не можешь спорить. Мне не хочется признавать это так же сильно, как и тебе, но он виновен, Ренар. Ты должен с этим смириться. Я не могу, полушёпотом ответил Ренар. Блоран промолчал. Что он мог сказать? Что ему жаль Он знал, что это ничего не изменит, и не мог не думать о том, какие последствия признание Вивьены принесёт ему самому. "И смею вас заверить, Лоран, недолго вам осталось называть это отделение своим", вспомнились ему слова Деборда. Из раздумий Лоран вернул хлопок двери. Ренар вышел из кабинета, не сказав более ни слова. Епископ вновь оперся на стол, прижав пальцами ноющие виски.